Геноцид армян в Османской империи. Самооборона армян. Уже в феврале 1915 года военный министр Энвер отдал приказ об уничтожении армян, служивших в турецкой армии. 60 тысяч армян в возрасте от 18 до 45 лет, мобилизованные в армию, были разоружены, переведены в так называемые «рабочие батальоны» и уничтожены. 24 апреля 1915 года в Константинополе были арестованы и высланы вглубь империи 760 видных деятелей западноармянской интеллигенции – писатели, поэты, публицисты, композиторы, ученые, врачи, педагоги, юристы, художники, священники, депутаты. Среди жертв были депутаты турецкого парламента Бояджан, Тагаварян, Серен Кюлян, писатели Грикор Зохраб, Даниэль Варужан, Сиаманто, Рубен Севак, Рубен Зардарян, Бюрат, Ерухан, Арутюнян. Жертвой геноцида стал композитор Комитас, душевно потрясенный ужасами резни. На одной из площадей Константинополя были повешены 20 видных деятелей партии Гончак вместе с их руководителем Парамазом Саркисян. Уничтожив основную массу способных к сопротивлению мужчин-армян и цвет армянской интеллигенции, Турецкое правительство открыто организовало массовую депортацию и резню населения Западной Армении – Битлийского, Ванского, Диарбекирского, Эрзрумского, Себастийского, Харберского, вилаетов и Киликии. В кровавой истории Османской империи появилась новая чудовищная глава затмившее собой пришествующее злодеяние. Армян зверски уничтожали, топили в море, в реках Тигр и Ефрат, сбрасывали со скал, душили дымом в запертых сараях. Энвер, Талат, Джемаль приказывали своим головорезам не обращать никакого внимания ни на возраст, ни на пол, ни на угрызение совести, положить конец существованию армян. Депортация означала смерть. Из 18 тысяч депортированных эрзрумских армян в живых осталось всего 150 человек. Из 19 тысяч харберских, тухацких, себастийских, алепских армян – 350 человек. Из хнусского уезда, в котором проживали 3322 армянские семьи спаслось лишь 128 человек из 36 сел уезда в Неркин-Буланых и пятьдесят 55 человек тысячи городов и деревень были разгромлены и разграблены, превращены в пепелище от Самсуна до тигра Все армянское население было изгнано из своих родных очагов, уничтожено. Из 16 692 армян Трабезунда и окрестных районов после июньской резни и депортации 1915 года остались 586 человек. Количество уничтоженных мирных армян было больше, чем потери многих воюющих стран за четыре года войны. италия потеряла семьсот пятьдесят тысяч англия семьсот сорок четыре тысячи сша шестьдесят восемь тысяч человек злодеяния турецких правителей дали талату право злорадствовать. армянский вопрос больше не существует, поскольку больше нет армян. Посол США в Константинополе Моргентау писал Великие избиения и гонения, наблюдавшиеся в прошлом, кажутся почти незначительными по сравнению со страданиями армянской нации в 1915 году. Депортация означала уничтожение целой нации. Смертный приговор. В уездах Западной Армении осталось живых лишь до 200 тысяч армян. Полтора миллиона армян погибло. Примерно 800 тысяч беженцев нашли убежище на Кавказе, по Волге, в других регионах России, Украины, на Арабском Востоке, на Балканах, в Латинской и Северной Америке и в других странах. Жертв среди армян было бы еще больше, если бы не вооруженное сопротивление и самообороны народа, самоотверженная борьба зайтунцев, сосунцев, мусалерцев, урфийцев, гарахисарцев, паспураканцев. Только благодаря отважному сопротивлению тысячи героев армян была спасена треть армянского населения. Армяне сорок дней самоотверженно сражались против турецких варваров на горе Мусалер, близ Антиохии. Около месяца держали оборону жителей Суетии и Ваны. Десятки тысяч ванских армян были спасены благодаря героической борьбе горожан и сельчан, помощи частей Кавказской армии, в составе которой были и армянские добровольческие отряды. В апреле 1915 года самообороной руководил единый военный орган, в состав которого вошли представители всех политических сил. В единый строй встали дашнаки, гончакисты, рамковары. Душой обороны были армена Гикарян, арам Манукян, паностер Лемезян, кайцак Аракел, гранд Галикян, Булгараци Грикор Гапрель Самерджан. 6 мая русские войска и армянские добровольцы вошли в Ван. Были спасены и жители Шатаха, Айотзора, Арчеша, Алджаваза, Темрана, скопившиеся в Ване. Всего их было семьдесят тысяч. Губернатором Ване русское командование назначило Арама Манукяна. Многие солдаты и офицеры армяне отличились в Сарикамышской, Алашкертской, Эрзрумской, Амаданской операциях в боях в районе Ерзенка. Особенно отличилась армянская рота, организованная в составе 39-й дивизии в районе Еникея и Ерзенка. Своими победами отличилась Вторая пехотная дивизия под командованием генерал-майора Толмаса Назарбекяна, восьмой полк под командованием Офсеса Силикяна. В битве под Дилманем, в разгроме турецких войск весома была роль отряда Андроника. 12 августа 1916 года Внушительную победу одержали бойцы армянской роты подполковника Овсепянца. Назарбекян был назначен начальником муж боязетского отряда, силикян – ванской группой войск, ахвердян – начальником штаба корпуса, корганян – заместителем начальника штаба Кавказского фронта. Более половины Западной Армении – От Трапезунда до Вана было занято русскими войсками. Вопрос армянских территорий обсуждался политиками стран Антанты. 13 апреля 1916 года в Петрограде и 19 августа в Лондоне представителями России, Англии, Франции были подписаны соглашения о разделе Турции. Союзники подтвердили право России на проливы Босфор и Дарданель, обещали ей западноармянские области Эрзрум, Ван, Битлис, Трапезунд. Киликия оставалась в зоне влияния Франции. Николаем II 8 июня 1916 года было утверждено временное положение об управлении областями Западной Армении, занятыми по праву войны. Было образовано временное генерал-губернаторство с военным штабом, канцелярией, военно-санитарным и налоговым управлениями.